Не выходя из кустов, кабан внимательно осмотрел поляну и обернулся к Максу. «Ты точно уверен, что они пройдут именно здесь? Я бы на их месте так и сделал. Смысла ломиться через бурелом и кустарник не вижу. Да и тропа ведет прямиком через поляну. Звери и ваксы также здесь веками ходят». «Ладно, поставлю всех здесь». Будем надеяться, что эти гады топать прямо будут. И лук свой готовь. Если трилы пойдут впереди, то тебе их брать придется. Да и улепетывающих добивать будешь. Тех, кто под картеч не попал. Наши стволы с меткостью не дружат. А заряжать их долго надо. Макс впервые за этот день улыбнулся по-настоящему. Рановато, значит, ты нас, лучников, в вымирающий вид занес. «Ну, иногда сгодитесь, спорить не буду». «Готовься, они наверняка уже недалеко, уж до вечера точно появятся». «Я всегда готов. Ты лучше за своими самопалами проследи, страти. Стрелки без суеты, но быстро расчистили среди кустов позиции, воткнули в землю рогатые подставки, застучали огниво, потянулись дымки от фитилей. Макс, оценив скорость, с которой отряд изготовился к бою, мысленно их похвалил. Недели тренировок даром не прошли. Хотя еще неизвестно, как все обернется. Не очень-то он доверял этому новому, неказистому на вид оружию. Особенно смешно выглядели крупнокалиберные мушкеты. похожие на древние ручные пулеметы времен Первой мировой войны. Ствол как полено скосив взгляд на поляну макс напрягся что то здесь нечисто ветра нет а ветка шевельнулась вот и верхушка куста качнулась а следом показался долговязый трил сжимая в руке дротик настороженно осмотрел поляну нелепо подпрыгивая помчался вперед за ним потянулись остальные метатели дротиков хай ты мать вашу хай ты просипел макс «Капут!» – сплюнул кабан. «Что-то они рановато, еле успели подготовиться!» «Без команды не стрелять!» И заткнулись все. Макс поспешно натянул лук, воткнул перед собой несколько стрел, одну наложил на тетиву, лишь потом взглянул на приближающегося врага. Гонец не обманул. Хайтов действительно было десятка четыре. Немного. Да и вид у некоторых весьма неважнецкий. У Макса нехорошо заныло под ложечкой. Не иначе, как проклятое болото их так потрепало. На всю оставшуюся жизнь у него теперь рефлекс выработан. Паниковать при слове «болото». Чёртовы твари их чертов яд. Тридцать раксов тащили по клажу. Какие-то грязные мешки. Триллы трусили налегке, то останавливаясь, то вырываясь далеко вперед. Кабан приглушенно произнес «Легкие мушкеты огонь по задним раксам, тяжелые мушкеты и картечницы огонь по передним». «Макс, стрелы близко уже, и не все под залп попадут, добивай тех, кто останется. Раксов не тронь, пока они добегут до нас, мы перезарядить часть стволов успеем». Макс, понимающий, кивнув. Выбрал себе трилу, отклонившегося далеко влево от линии движения отряда. Вот это точно под картеч не угодит. Внезапно парочка передних трилов, подобравшихся к засаде уже на полсотню метров, остановилась. Враги дружно уставились на скрывающихся стрелков, нехорошо задвигали носами. «Они чуют дым от фитилей! Или даже видят его!» – тихо произнес Макс. «Суки!» – полушепотом выругался кабан и во весь голос проорал. «Огонь!» Тетива хлопнула по наручу, в кустах зашипел порох на затравках, следом загремели отрывистые хлопки выстрелов. Схватив вторую стрелу, Макс глянул в сторону противника и выругался. Густые клубы порохового дыма надежно укрыли врага. Мушкетеры лихорадочно перезаряжали оружие. Из лекции кабана Макс помнил, что теперь все это воинство на несколько десятков секунд выведено из строя. Настала пора лука, но в этом дыму разве что увидишь. В бою секунда кажется вечностью. Вот и сейчас Максу показалось, что прошло не меньше минуты, прежде чем стало проясняться, хотя на деле и пяти мгновений не минуло. Рассмотрев поляну, охотник не сдержал потрясенного возгласа. Отряд хайтов перестал существовать. Раксы кучами валялись или ползали вдоль тропы. Чуть ближе замерли долговязые тела, и лишь парочка трилов осталась на ногах, да и те от ошеломления застыли на месте. Сняв одного, Макс, подхватив очередную стрелу, Выскочил из зарослей, выстрелил последнему стрелку в грудь. Готово! Нет, рано! С десяток раненых, но все еще опасных раксов, завидев землянина, ринулись на него. Неизвестно, на что надеялись гориллы в этой самоубийственной атаке. Скорее всего, вид человека вызвал инстинктивную жажду убийства. Из кустов вырвалась узкая струя дыма, расползлась в сторону облаком. Картечь с треском застучала по доскам доспехов. Пятеро раксов покатилось по земле. Новый выстрел. И на ногах осталось всего трое. Следом грохнул нестройный зал. Вновь все заволокло вонючим дымом, а когда прояснилось, люди увидели, что хайтов больше нет. Арки вынеслись из кустов, И нестройно горланя отрывистые слова своей боевой песни принялись добивать раненых. Стрелки также покинули свои позиции, сгрудились на краю зарослей, загалдели в разнобой, возбужденно обсуждая бой. Не обращая ни на кого внимания, Макс дошел до ближайшего тела ракса, пнул ногой. Туша безвольно колыхнулась. Явный труп. Да и как тут не быть трупом? если грудью принять штук пять картечен. Вытащив из-под тела грязный кожаный мешок, Макс развязал его, вытряхнул на землю увесистое содержимое. На траву ляпнуло несколько лепешек мокрого ила и выкатился шар из спутанного болотного мха. Охотник осторожно, стрелой разворошил влажные нити, добрался до сердцевины. Какой-то зеленоватый слизкий овал размером с крупный кокосовый орех. Стенки мягкие, будто резиновые, непрерывно пульсируют. Такое впечатление, будто внутри лазит что-то живое. А это живое издает звуки, противные, чавкающие звуки. И воняет оно, тошнотворно, кисло воняет. «Ах ты дерьмо!» Выдохнул Макс, отскакивая от находки. «Что такое?» – встревоженно спросил кабан. «Бегом, бегом соберите все эти мешки и сожгите! Дров натаскать надо и сжечь!» «Зачем?» «Это твари из болота! Помните, что со мной было? Пока не нюхали с этой гадости, бегом жгите их! А то и у вас это ожидает!» Вид у Макса был весьма убедительный, он чуть ли не пеной брызгал, да и гибель его отряда в памяти островитян была свежа. Люди без обсуждений поспешно стащили всю поклажу раксов в одну кучу, нарубили сухих стеблей прошлогоднего тростника и притащили кучу сушника от бурелома. Уже через 10 минут запылал неслабый костер. Слушая, как в огне с противным чавканьем лопаются орехи, Макс второй раз за этот день улыбнулся. Кабан, поглядев в огонь, поинтересовался. «А зачем хайтам эта зараза?» «Спроси у хайтов», — равнодушно ответил Макс. «Спасибо за совет». Один из стрелков замахал руками, указывая куда-то в сторону, откуда пришли хайты. «Смотрите...» Там тоже что-то горит. Оценив размеры дымового столба, Макс уверенно заявил, это не костер явно. И похоже, дым этот от поселка Носова идет. Может, смолу выжигают? Неуверенно предположил Кабан. Вряд ли. Скорее хайты успели там поработать, а может, кто из них отстал из отряда и там разбойничает. Но если так, то много их остаться не могло. «А там и трех раксов хватит. Поселок маленький, мужчины наверняка на охоте и рыбалке. Надо бы туда заглянуть, посмотреть, что случилось».